глава пять конья до да негра за крышами пламенял закат мы с мортимером лежали на склоне холма поросим кустарникам и наблюдали за поселком слышишь да спросил такс разумеется я слышал слышал как лают собаки то подиночке то все сразу хором нам видны были клетки стоявшие на прогалине между двух ангаров крытых свинцом